Глава 37 Взбунтовавшийся воздух. Естественно, голова Эдвиги была не просто разможжена, она была еще и отделена от туловища, причем грубо лопатой. Расчлененное тело валялось на земле, и на нем уже виднелись следы укусов, но наше появление спугнуло пирующих хищников. Едва увидев то, что осталось от головы, Рауль издал странный звук, больше всего похожий на стон, но потом кинулся к телу. Конечно, один след мы потеряли, но зато можем найти другой. Возможно, вещи запомнили того, кто их сюда притащил. Пока граф щупал одежду, Патрик оглядывался вокруг, держа в руке огнестрел, а я, сжав свое оружие, боролась с рвотными позывами. все таки мне нечасто приходилось видеть подобное зрелище. Но у бедолаги Кэбмана не было даже моего минимального опыта, поэтому он дернулся обратно к дороге и тут же повис вниз головой, попав в простенький капкан из веревочной петли, привязанной к ветке дерева. Вот только едва я кинулась освободить беднягу, Патрик поймал меня за руку и указал пальцем вверх. Прямо над несчастным Кэбманом постепенно активировался огромный вихрь. «Двойная ловушка. Уходим». «А как же он?» Я растерянно посмотрела на пойманного в петлю мужчину, отчаянно извивающегося и пытающегося освободиться. Если я выстрелю в веревку сейчас, то вихрь убьет нас всех. Если чуть позже, то он все равно не успеет убежать. С практично циничной стороны Маркиз был абсолютно прав. Но разве порядочно бросать человека, который оказался здесь по нашей вине? Его никто сюда не звал. Хмуро добавил Патрик, переглядываясь с Раулем и молча, не тратя слов, исключительно с помощью взглядов обмениваясь идеями. Леди Шарлотта бежит к Эбу, мы вдвоем хватаем тело убитой и мчимся следом. Леди стреляет веревку, когда мы будем наполовине пути. Быстро произнес граф, косясь на постепенно раскручивающийся вихрь. Леди попадет в веревку с такого большого расстояния? Недоверчиво уточнил Патрик, при этом подхватывая тело и двиги за ноги. Попадет, уверенно пообещал Рауль, хватая убитую горничную за руки. Спасать голову мертвой женщины никому не захотелось. Я помчалась по тропинке прочь к дороге, почти сразу обогнав мужчин. Встало так, чтобы было видно извивающегося и ругающегося Кэбмэна, Вытянула вперед руку с огнестрелом и попыталась прицелиться. Но по-настоящему мне это удалось лишь, когда наручники сжали мои запястья. Не то чтобы зрение стало более четким, но что-то изменилось. Я поняла, что огнестрел надо сдвинуть чуть-чуть вправо и приподнять на пару сантиметров, чтобы не ранить висящего вниз головой мужчину. И выстрелила. Лорды спешили изо всех сил. Но упавший с грохотом на землю Кэбмен всё равно успел опередить их, влезть на козлы и даже развернуть Кэб. «Не успею. Тоже мне удумали», — бубнил он возмущенно, однако даже не пытался удрать, терпеливо дождавшись, пока Патрик с Раулем закинут тело Эдвиги в экипаж и влезут в него сами. Я предпочла усесться туда же, где сидела раньше. Как-то не очень хотелось ехать в компании с убитой. Вперед, Прочь отсюда!» — выкрикнул Маркиз, одновременно магией, создавая нам временный заслон, щит из земли, защищающий от вихря, который раскручивался все быстрее и быстрее. Но главное, продолжал расширяться и преследовал нас, пока мы мчались к городу. Патрику пришлось всю дорогу ехать с открытой дверцей и балансируя на одной ступеньке, чтобы сдерживать воздушного монстра. Сотрудникам Министерства окружающей среды придется очень сильно постараться, приводя в порядок наш путь, превратившийся в битву земли и воздуха. Надеюсь, они сумеют восстановить вырванные с корнем деревья, выровнять дороги и вообще сделать все таким же красивым, как было до нашего появления. Эти мысли роились в моей голове очень глубоко в подсознании, потому что основная часть моего разума была охвачена страхом. За Патрика, за Рауля, который его удерживал, за себя, очень непривыкшую к пролетающим мимо комьям земли, отбиваемым вихрем, и свисту ветра в ушах, как во время хорошей бури. Хотя почему как? Только когда мы оказались за городскими воротами, Ураган, попробовав несколько раз пробиться через магический заслон, смирился с поражением и стек по ограждающим город стенам. Лорды смогли наконец-то спокойно усесться в экипаж, а я настолько расслабиться, что даже сообразила достать зеркальце, полюбоваться, насколько сильно в этой битве пострадала моя внешность. Все же с испачканным землей лицом даже дамам среднего класса ходить не очень прилично. У здания Министерства правопорядка нас поджидал взволнованный Эрик, кинувшийся вместе с Раулем выгружать тело. А Патрик помог мне спокойно сойти на землю, не дав привычно спрыгнуть вниз. — Я даже не подозревал, что вы настолько меткий стрелок, леди Шарлотта, — Произнес маркиз, целуя мне руку. — О, вы еще столько обо мне не знаете, лорд Краухберн! — кокетливо проворковала я, краем глаза наблюдая, как тело и двиги укладывают на носилки, которые держат два полисмена. Паранойя требовала проследить и уберечь, а женское начало — «Очаровать и поразить». Победила паранойя. «Прогуляемся до некромантологии», — предложила я Патрику, беря его под руку. «Конечно, разговорить обезглавленный труп не сможет ни один некромант, но лорду Раулю потребуется закончить опрос вещей в более-менее спокойной обстановке». «Само собой, леди». Улыбка у Маркиза была слишком напряженной, хотя я его прекрасно понимала. Никто из нас не сомневался в невиновности графа, но при этом улик, подтверждающих его невиновность, у нас не было. И использовать в качестве доказательств сведения, полученные Раулем в результате опроса вещей для оправдания самого же Рауля, не удастся. Это всего лишь слова, который даже подтвердить некому. Главное, мы задействовали все имевшиеся у нас козыри. Мы вычислили убийцу. Мы практически её задержали. И в итоге остались ни с чем. Вся надежда на новый след. И на проклятые розовые конверты.